Однако, генерал покачал головой. У них там что, филиал военного склада? Мегафон дайте и камеру эту нахрен снести. Они через нее нас отслеживать могут. Щелкнул одиночный выстрел, и от коробки на столбе полетели осколки. Выхватив из рук помощника мегафон, Городнянский под прикрытием забора подбежал поближе. Из дома этот маневр не заметили. Камера, контролировавшая раньше этот участок, повисла на столбе бесполезной железякой. Пара слов в рации и спецназ прекратил огонь. — И там, в доме, — говорит генерал-майор Городнянский, — слышите меня? Его голос, усиленный техникой, отразился от окрестных заборов и эхом заметался по площади. Огнев максимально вытянул микрофон в сторону поля битвы. благоразумно не покидая укрытия. Какое-то время ничего не происходило. Что-то потрескивало в доме. Прикрытые корпусом автомобиля от глаз обороняющихся спецназовцы тем временем утащили в сад и встречавшего, предварительно отключив напряжение тазера. «Чего тебе надо, генерал?» — откликнулись из глубины строения. «Вы окружены!» Сейчас сюда подойдет техника, и дом раскатает по бревнышкам. Сдавайтесь сейчас, тогда у вас будет хоть какой-то шанс. Совершенно обалдевший журналист вылез из-за угла и незаметно, как ему казалось, двинулся к генералу. Но далеко уйти ему не дал оператор, а точнее провод микрофона. Натянувшись, он остановил Жана в пяти метрах от укрытия. Генерал, а мы с тобой говорить не будем. Тебя никто не знает. Здесь начальник уголовного розыска города. Он вас устроит? Нет, не верим полицаям. А кого же вам нужно? Пусть помогальники приедут, они хоть не врут, а ты уходи, стрелять станем. Ну, и зачем вы туда полезли? Начальник Ур себе просто места не находил. Это же отморозки! — Господин генерал-майор, возник сбоку от начальства неприметный человек. Террористы ведут непрерывный радиообмен кодом. — Заглушить его к чертям свинячьим! — рубанул рукой в воздух столичный гость. — Уже выполнено, господин генерал. — Вот что, Павел, давай звони военным, пусть сюда пригонят что-нибудь. — Танк? — Да хоть бы и танк. У нас уже двое убитых и четверо раненых. Нафиг! Не хочу больше рисковать. Так я и позвонил уже. Когда? Генерал развернулся к своему собеседнику. А как вы к ним пошли? Сомневался я тогда. И правильно сделал. Блин, пить хочу. А у меня есть. Собеседник протянул ему флягу. Минералка, врачи прописали. Да я сейчас и солярки выглотну. Спасибо. Прошло еще около получаса. Осажденные не стреляли. Спецназ себя тоже никак не проявлял. Обоих задержанных уже отправили в аэропорт. Там специально задержали московский рейс. Генерал отнюдь не собирался делить с кем-нибудь свои лавры. Трезво глядя на вещи, он понимал, что сегодня, если и не ухватит бога за бороду, то очень и очень существенно укрепил свои позиции. Кем бы ни оказались пойманные террористы, он на текущий момент являлся единственным, кто смог достичь хоть каких-то успехов. Да и по размаху, который генерал уже успел оценить, операцию готовил явно не одиночка. Здесь чувствовалось... организация. И теперь, независимо от того, как и куда пойдет сегодняшнее дело, он, даже и при самом хреновом раскладе, будет последним, до кого доберется карающая рука руководства. Ради этого можно было и рискнуть. Городянский давно заметил журналиста, и это явилось не последним доводом за то, чтобы самому начать переговоры с террористами. Он видел камеру и не сомневался, что эта картинка будет в эфире уже сегодня. Внимание и уважение многочисленной телеаудитории — хороший аргумент для будущего разговора с начальником ГУР. А если еще и пресс-конференцию правильно провести? За домами возник металлический лязг. Что-то ехало. Пока еще далековато. Услышав этот звук, спецназ приободрился. Городнянский же удивленно повертел головой, прислушиваясь. — Ты у них сколько танков-то просил? — Обернулся он к собеседнику. — Один. — Странно. А мне кажется, что с двух сторон техника идет. — Эхо тут у вас такое, да? — Не знаю. — с сомнением ответил начальник УР. — Обычное вроде бы эхо. Звук приблизился. Теперь уже совершенно явственно было слышно, что идут две машины. Головой завертел уже местный начальник. «Хм, ну, от военных правильно, оттуда и пойдет. А вот за каким рожном они и правее взяли. Хотя, да, там дорога получше На «А танку-то не все ли равно?» «Да какой там танк?» — махнул рукой главный сыщик. — БМП пришлют, уже хорошо, не любят военные нас. Ляск стал громче, его услышали осажденные. Слышно было, как там чем-то загромыхали. — Баррикаду ладят, — фыркнул сыщик. — Это против бронетехники, что ли? Ну -ну — Ну-ну! Взревел неподалеку дизель, и, внезапно проламывая доски ветхого забора, на улицу выкатился... «Твою же ж мать!» — бронетранспортер помогальников. А из боковой улицы высунули свои носы знакомые фургоны. Боевая машина, скрипнув тормозами, остановилась, и тонкий орудийный ствол медленно обшарил всю округу. «Откуда они здесь?» — схватил генерал за рукав своего собеседника. «За городом же стоят, или нет?» «За городом?» — ошарашенно проговорил тот. — Да не один ли хрен-то? — Броню обещали, вот она. Теперь можно и с этими супчиками предметно побеседовать. И, подхватив с земли мегафон, он решительным шагом пересек площадь. — Снимай! — толкнул оператора журналист. — Эй, голубчики! — поднес начальник Ур карту мегафон. — Вы танк просили? Вот он. Вылазьте по-доброму. Да пошел ты! Ахохо-не-хо, ахохо, броню пулей не возьмешь. Столичный генерал только корякнул. Как! С чердака здания ударил одиночный выстрел и, выронив мегафон, полковника сел в дорожную пыль. Словно вихрь пронесся над садом и домом. Спецназ ударил изо всех стволов. Не остались в стороне и местные. Под автоматными очередями ветхие доски забора простояли недолго. По укрытию террористов били примерно из пятидесяти стволов. Стрелял даже и генерал. Впервые за несколько лет взяв в руки оружие, он словно сросся с автоматом, выпуская по окнам короткие злые очереди. И это тотчас же дало результат. Свесился с чердака снайпер. Кто-то жутко заорал внутри здания. А в сенях спецназовцы под шумок забросили в окна по гранате. Дом аж затрясся. — Господин генерал! прижавшийся сбоку помощник тряс Городнянского за плечо. — Белый флаг! — И точно! Из углового окна высовывалась белая тряпка на палке. «Прекратить огонь!» Генерал закинул за спину автомат, отобранный у охранника. Поискал мегафон, зло сплюнул и гаркнул просто так. «Власти, черти душные!» Из дома показался первый террорист. Подняв над головой оружие, он осторожно вышел на дорогу, наклонился, положил автомат на землю и пошел. фургоном помогальников. — Эй, милок, ты не окривел часом? Но террорист по-прежнему не менял курса. Скочив на ноги, к нему рванулся один из спецназовцев. — Нет, не надо, он сдается. Твердая рука, упершись в плечо спецназовца, остановила его бег. Закованный, как и всегда, в броню, невозмутимой глыбой возвышался у него на пути помогальник. «В чем дело?» — подошел к ним Городнянский. «Это преступники. Вы что, не видели?» «Он сдается. Кому?» Подозреваемые вступили с нами в переговоры. Незаметно возник рядом офицер корпуса. Пообещали сложить оружие. Они выполняют свое обещание. «Кто вы?» «А вы?» «Генерал-майор Городнянский. Москва. Главное управление уголовного розыска МВД РФ». Вот мои документы, — протянул генерал свое удостоверение. — Очень приятно, господин генерал, капитан Николаэску. Я выполняю приказ своего начальства. — А я своего. Это мои пленные. Тем временем террорист уже достиг фургона. Выскочившие оттуда терминаторы быстро скрутили ему руки и уволокли внутрь. А на улице показался второй. Не дожидаясь ничего, спецназовцы рванулись к вышедшему. Оживший бронетранспортер рывком вкалинился между ними и угрожающе повел стволом пушки, взяв на прицел полицейских. И только сейчас Городнянский обратил внимание на одну деталь. Стволы и оружие помогальников. Чистые, ничуть не закопченные. Они не стреляли по террористам, и ни одна пуля с той стороны не прилетела к ним.